Шагая вдоль берега, мы подходим к комнату чуть ближе. Слишком близко не подходи, предупреждает она, хватая меня за локоть. Вода спокойная только снаружи, а на самом деле там огромная воронка. Попадешь туда, не вынырнешь. Там глубоко. Это невозможно определить. Воронка вытачивает дно все глубже и глубже. Уровень дна постоянно опускается. Говорят, в старые времена сюда сбрасывали преступников и еретиков. И что с ними случалось? Никто не выплыл. Ты слышала в пещерах? На дне Омута пещеры. Они засасывают всех, кто туда попадает, и уносят скитаться в вечную тьму. Души раздирающие вопли поднимаются от воды, точно невидимый пар, и разносятся по окрестностям. Будто стонут от страшных мук сразу все мертвецы при исподній. Она поднимает с земли деревяшку с ладонью величиной и размахнувшись, швыряет на середину пруда. Та плавает секунд пять. Затем мелко вздрагивает, будто кто-то пытается ухватить ее снизу, ныряет и больше не показывается. Я же говорю, очень сильный водоворот. Убедился? Не дойдя до омута метров десять, мы садимся на траву и жуем хлеб, который принесли в карманах. Вокруг очень мирный, спокойный пейзаж. Распускаются осенние цветы, пылает листва на деревьях, а посреди всего этого идеальная, без единой трещинки. зеркало огромного водоема. Дальше за омутом белеют известняковые скалы, а за ними вздымается черная кладка стены. Все тихо, на деревьях не шелохнется ни один листочек. Если б не жуткие стена, не омута, я бы решил, что в мире исчезли звуки. «Зачем тебе карта?» — спрашивает она. «Даже если ты ее сделаешь, тебе никогда не удастся покинуть город». Она тряхивает хлебные крошки с колен, И коситься на омут. — Ты хочешь уйти из города? Я молча качаю головой. Хотя сам не знаю, что имею в виду. Нет или пока не пойму. Увы, я не решил для себя даже этого. — Не знаю, — отвечаю я. Наверное, просто хочу узнать о городе побольше. Какой он из себя? Как устроен? Как здесь живут? Интересно мне. Кто придумал эти правила жизни? Кто решает, что мне делать и почему? Хочу все это понять, а что дальше? Не знаю. Она медленно качает головой, глядя мне в глаза. Нет никакого дальше, говорит она. Ты еще не понял? Здесь настоящий конец света, вечность, в которой мы навсегда. Я ввалился спиной на траву и разглядываю хмурое небо, единственное место, куда мне разрешено смотреть. Земля еще не просохла от утреннего дождя, но пахнет свежестью, и валяться на ней — одно удовольствие. Стайка птиц выпархивает из зарослей и, перелетев через стену, поворачивает на юг. Кроме птиц, стену не преодолеть никому. А судя по низким свинцовым тучам над нею, долгая и страшная зима уже на носу.